Явление девятое. Кочкарев. Агафья Тихоновна. Агафья Тихоновна, осматриваясь, что ушли? Никого нет? Кочкарев. Ушли, ушли, никого. Агафья Тихоновна, ах, если бы вы знали, как я вся дрожала! Эдакого точно еще никогда не бывало со мною. Но только какой страшный этот яичница! Какой он должен быть тиран для жены! Явление девятое. Мне все так вот и кажется, что он сейчас воротится. Кочкарев, о-о-о, ни за что не воротится. Я ставлю голову, если который-нибудь из них двух покажет нос свой здесь. Агафья Тихоновна, а третий? Кочкарев, какой третий? Живакин высовывает голову в двери. Смерть хочется знать, как она будет изъясняться обо мне своим ротиком. Розанчик эдакой. Агафья Тихоновна, — А, Балтазар Балтазарыч? Живакин, — А, вот оно, вот оно, — потирает руки. Хачкарев, — Фу, ты пропасть! Я думал, о ком вы говорите? Ведь это просто черт знает что. Набитый дурак. Живакин, — Что это такое? Уж этого я, признаюсь, никак не понимаю. Агафья Тихоновна, — А он, однако же, на вид показался очень хорошим человеком. Качкарёв. Пьяница. Живакин. Ей богу, не понимаю. Агафья Тихоновна, неужели и пьяницы ещё? Качкарёв, помилуйте, отъявленный мерзавец. Живакин громко. Нет, позвольте уж, этого я никак не просил вас говорить. что-нибудь замолвить в мой профит, похвалить другое дело, а чтобы Эдыким образом, Эдыким и словами уж извольте разве кого-нибудь другого, а уж я слуга покорный. Кичкарёв в сторону: как это угараздило его подвернуться. Агафи Тихоновнев вполголоса: смотрите. Смотрите, на ногах не держится. Это мыслеть он всякий день пишет. Прогоните его до и концы в воду. в сторону, а под колесина нет, как не это, какой мерзавец. Уж я же вы им еще на нем. Уходит.